Глава двадцать восьмая. Не тот гость. Четыре года спустя. Я стою на балконе и с любовью смотрю на то, как новые ученики резвятся в саду Академии. Вдыхаю аромат желтых листьев, наполняя счастьем легкие. Наша Академия расцвела. Она стала совсем другой. Красивой, величественной. Такой, какой должна быть. Многие из тех, кто учился со мной, ушли в большой мир в поисках своего счастья. Я же осталась. Не смогла проститься с этими стенами и стала преподавателем арифметики и введения в стихийную магию. Да-да, теперь у нас и маги учатся. Но то, что я сама являюсь универсалом и смогла обуздать вторую стихию, мы с девочками и лиром сохранили в тайне. Иначе отбоя не было бы от женихов. И хоть летом мне исполнилось 24, и как бы пора под венец, я туда не спешу. Я только начинаю жить. И жить хочу по своим правилам. Тем более, когда помех больше нет. Лир был прав не только насчет моей магии, но и внешности. Он рассказал мне о двух способах и очень настаивал на первом. Даже кандидатуру предложил. Но, напоровшись в двадцатый раз на мой яростный взгляд, больше об этом не заговаривал. Я выбрала второй путь. Путь изнурительных тренировок под началом фамильяра. Путь, который предвещал мне целомудрие до двадцати пяти. Но это заботило меня меньше всего. Я шла к своей цели. Падала, вставала и снова падала. Порой казалось, что продолжать невозможно, но вот я здесь. И сейчас вряд ли кто-то сможет меня узнать. Как я стремилась к красоте, как же я мечтала стать такой, как все. И стала. Но к тому моменту уже давно поняла, что красивая внешность не главное. Пусть это приятно. Ведь еще приятнее видеть успехи наших новых учеников. Они разбегаются на занятия, а я возвращаюсь в комнату, что служит мне теперь кабинетом. «Берта!» александра влетает в двери. Она у нас теперь новый преподаватель по бытовой магии и родному языку. Только-только вернулась после обучения и аттестации. С ее-то нравом сложно было не приклеить усы какой-нибудь бредной даме из министерства. Иллюзии, конечно, но только... Это все еще тайна. «Приехали?» – спрашиваю я. Подруга кивает. Карета только что остановилась у главного входа. Госпожа Альмас пошла встречать. «И чего они никак не успокоятся?» – ворчит моя колючка а я спокойненько отхожу от окон, откуда открывается вид на внутренний двор, и беру папки. Давно уже успокоились, это только для галочки. Успокаиваю я подругу и совсем не лукавлю. Первый год проверяющие наведывались к нам почти каждые два месяца, потом раз в портал, а в прошлом году так вообще лишь в начале учебного года и в конце. К счастью, к нам приезжали одни и те же господа, имена которых я запомнила как своё собственное. Новое, разумеется. С господином гером я виделась всего лишь раз, а рейдер так больше и не приехал. Чего смотреть на возрождение руин, когда в столице такая насыщенная жизнь? Настолько насыщенная, что он даже в газету попал. «Зови меня, если тебе что-то понадобится», просит Ксандра и тут же убегает. У нее вот-вот начнутся занятия. Провожаю подругу взглядом, затем еще раз осматриваю кабинет. Вроде ничего не забыла. Пора на выход. «Ты что, так пойдешь?» Едва толкаю дверь, как в проеме вырисовывается лир. Только хочу спросить, где его носила целых три дня, как он выдает уже следующую претензию. Понаряднее ничего не нашлось? Вот же ворчун. Девчонки порой удивляются, как я его не прибила. А мне с ним даже весело. Я гостя из министерства иду встречать, а не в ресторацию, отвечаю фамильяру. Только хочу его обойти, как он вновь подлетает прямо к лицу. Но все-таки не помешало бы показать себя со всех сторон. Вдруг гость интересный? Лир подмигивает мне своим синим глазом. «Показывать со всех сторон я буду Академию, а не себя». «Кстати, чего это ты мне жениха ищешь?» – удивляюсь я. Сам ведь над духом сутками визжал, что нельзя водиться с противоположным полом, пока я не постигну какого-то там духовного уровня. «Я? Нет. Уже даже подумываю запереть тебя в комнате», – фыркает в мою сторону Лир. «Ну-ну, тогда сам будешь слушать нудные речи господина Галара», – смеюсь я, вспоминая нашего самого частого гостя. Лир тоже от него не в восторге, и потому я не могу удержаться и не подшутить. Попросить Ксандру превратить тебя в меня». «Это уже перебор», – испуганно заявляет Лир, что-то ворча себе под нос, он отлетает с моего пути. «Спасибо», – киваю я. Сделав в шутку к Никсон, выхожу в коридор, залитый тёплым светом. День солнечный, стены чистенькие, беленькие, на новых подоконниках цветочки в горшках. Ну разве не красота? Даже пританцовывать хочется. И я порой танцую с учениками, но вне учебных занятий, и не в коридоре. «Доброе утро!» – кричат девочки, завидев меня у лестницы. Их лица светятся улыбками, и на сердце теплеет. Я помню, какими они пришли сюда в том году. Испуганными, брошенными, и не верящими, что в жизни может быть что-то хорошее. А теперь вот звезды класса по травологии и те еще озорницы. «Добрые, девочки!» – киваю я. Прохожу еще несколько метров и, наполнив грудь воздухом, смело толкаю дверь. «Берта, вот и ты!» Госпожа Альмас летит ко мне, чтобы скорее затянуть в свой кабинет. Она что, поджидала у двери? Хотя чего я удивляюсь? Она уже привыкла, что все дела с проверками по части экскурсии давно решаю я. «Здравствуйте, ректор Альмас, и...» Приветствую я ее и спешу найти взглядом господина Галара, который сюда как-то зачистил по поводу и без. На чашку чая, так сказать. Но вместо щуплого господина обнаруживаю высокого, широкоплечего мужчину который, несмотря на мое появление, все еще стоит к нам спиной и смотрит в окно. «Новенького прислали?» Я взглядом задаю ректору Альмас вопрос, а она уж как-то очень странно корчит гримасу, будто извиняется. «За что?» Внутри нарастает дурное предчувствие. Вновь кидаю взгляд на мужчину, который наконец-то изволил обернуться. «Ну, здравствуйте, Берта. Надеюсь, вы не забыли меня?» «Выдает мне Рейдер Герр».